Глава 3. Джим вышел из здания Портлендского международного аэропорта и поймал такси. Название таксомоторной компании Город Росс на двери машины напомнило ему давно забытые времена хиппи. Однако водитель, чьё удостоверение на приборной щитке сообщало о том, что его зовут Фрейзер Тули, объяснил, что городом Росс называют Портленд. Росс здесь великое множество, и эти цветы считаются символом обновления и возрождения. Точно так же, — добавил он, — как нищий на улицах Нью-Йорка, символ загнивания и упадка. В его тоне слышалось обезоруживающее превосходство, как видно, разделяемое многими портлинцами. Тули, который по виду напоминал итальянского оперного певца, настоящий луча на повороте, не был уверен, что правильно понял пассажира. «Значит, сначала покатаемся по городу?» — переспросил он. «Да, я хотел бы посмотреть город, а потом уже ехать в гостиницу. Я здесь впервые». На самом деле Джим не знал, в какой гостинице ему остановиться и когда наступит миг, ради которого он сюда приехал, сегодня вечером или, может быть, завтра. Он надеялся, знание придёт к нему, надо только суметь расслабиться. Тули остался доволен таким ответом. Клиент заплатит хорошую сумму по счётчику, да и роль гида ему нравилась. И правда, город стоил того, чтобы его посмотреть. Аккуратные старинные домики кирпичной кладки и железобетонные здания XIX века соседствовали с современными башнями из сверкающего стекла. Портленд утопал в зелени парков, раскинувшихся по всему городу, шелестели фонтаны, и повсюду, куда ни брось взгляд, росли розы. Цветов было меньше, чем в начале лета, но оттенков не сосчитать. Не прошло и получаса, как к Джиму охватило чувство, что отпущенное ему время стремительно сокращается. Он наклонился к водителю и услышал, как его собственный голос произнёс: Вы знаете школу МакЭлбери? Конечно, ответил Тули. Что это за школа? Вы так спросили, что я подумал: вы знаете, частная начальная школа в западном районе города. В сердце джима учащённо забилась. Мне нужно туда попасть. Тули нахмурился, что-нибудь случилось? Я должен там быть. Машина затормозила у светофора. Тули бросил взгляд на пассажира. Что случилось? Мне просто нужно там быть. Голос джима звучал резко и подавлено. Конечно, какие могут быть вопросы? Страх жил в нём с того мгновения, как в супермаркете Джим обратился к женщине со словами линия жизни. Теперь он бился внутри тёмными волнами, поднимался и гнал к школе МакЭлбери, только бы не опоздать. Он обратился к водителю: "Я должен быть в школе через 15 минут". Что же вы раньше не сказали? Джим хотел ответить: "Я только сейчас узнал", но вместо этого спросил: "Мы доедем за 15 минут?" Если очень постараемся, плачу три цены по счётчику, тройную цену, если успеем. Джим достал из кармана бумажника, взвлёк из него 100-долларовую бумажку и протянул Тули: "Вот, возьмите вперёд". Это очень важно, вопрос жизни и смерти. Тули окинул его взглядом, ясно говорившим: "Парень, у тебя не все дома". Зелёный свет махнул рукой Джим вперёд. Водитель ещё больше нахмудился и повернулся к рулю, Проскочив перекресток, они свернули налево, и Тули до отказа выжал педаль акселератора. Всю дорогу Джим смотрел на часы. Наконец машина притормозила у здания школы. В запасе у него оставалось всего три минуты. Джим заплатил водителю, вышло даже больше, чем втрое, рванул ручку двери и выскочил из машины, сжимая в руке саквояж. Тули высунулся из окна и окликнул его. «Мне ждать или нет?» «Нет-нет, спасибо, не надо». Джим захлопнул дверь, повернулся и... и услышал, как отъехало такси. Его взгляд впился в здание школы, белевшее в тени сосен и старых могучих платанов. Большой дом колониальных времён с высокой верандой и двумя одноэтажными крыльями более поздней постройки, лужайка перед главным входом и игровая площадка, окружённые оградой из остроконечных железных прутьев, занимали всю территорию небольшого квартала. На крыльце постоянно хлопала дверь, дети выскакивали из школы, И перепрыгивая через ступеньки, сбегали вниз по лестнице, смеясь и болтая, они шли по дорожке мимо джима, держа в руках книги, Альберты, коробки для завтраков, расрисованные картинками из мультфильмов. Через открытую калитку они выходили на улицу и расходились в разные стороны. Осталось 2 минуты. Ему не нужно было смотреть на часы. Сердце отбивало 2 удара в секунду, и он знал время, словно сам был секундной стрелкой. Солнечные лучи, проникшие сквозь раскидистые кроны деревьев, рождали удивительную игру света. Крохотные блики танцевали на земле, прыгали по лицам детей, переливались в воздухе золотыми нитями волшебного кружева. Казалось, громче ребячий смех и ярче вспыхивает прозрачная солнечная ткань. Безмятежно спокойный, чудесный летний день. Но смерть затаилась поблизости. Теперь он знал, она угрожает одному из детей. трое учителей на крыльце в безопасности. Катастрофы, в которой могут погибнуть десятки детей, можно не бояться. Взрыва, пожара или падения самолёта не произойдёт. Только трагедия одной человеческой жизни. Но как узнать, кто из детей в опасности? Его взгляд метался по весёлым, загорелым лицам идущих мимо детей, пытаясь различить на одном из них печать неминуемой смерти. Но их цветущий вид говорил о том, что все они собираются жить вечно. кто же из них?» — сказал он вслух, обращаясь ни к себе и ни к детям, может быть, спрашивая у Бога, кто из них. Малыши выходили на улицу, одни шли вверх к перекрестку, другие спускались под гору в сторону соседнего квартала, и там и там женщины в ярких оранжевых куртках, размахивая красными флажками, собирали детей в небольшие группы и переводили через дорогу. Улица была пустынна, и опасность, что кто-нибудь из детей попадет под машину, казалась маловероятной. Полторы минуты Джим бросил взгляд на два жёлтых автобуса на школьной стоянке. Похоже, большинство детей из МакКелбери жили неподалёку и ходили домой пешком, в автобусы садилось всего несколько школьников. Водители стояли у входа, перешучиваясь с юными пассажирами, которые штурмовали автобус с присущей своему возрасту энергией. Смерть была рядом, всего в нескольких шагах. Внезапно золотая паутина исчезла. и сквозь яркую филигрань света проступили черные тени, игольчатые тени сосновых ветвей, широкие тени стволов, геометрически ровные тени остроконечных прутьев железной ограды. Никто, кроме Джима, ничего не заметил. Зловещая перемена произошла только в его сознании. Теперь каждое пятно могло стать дверью, через которую проникнет смерть. Одна минута. Он бешено рванулся к группе школьников, а спускающихся под городу догнал и быстро пошёл рядом, заглядывая им в лица и встречая недоуменные взгляды. Джим и сам не знал, каким должен быть знак смерти. Он спешил, саквояж молотил его по ногам 50 секунд. Тени сгущались, обволакивая, поглощая солнечный свет. Он остановился, обернулся и посмотрел туда, где улица шла на подъём. Там на перекрёстке стояла женщина с красным флажком. По её сигналу дети переходили улицу. Пятеро из них как раз шли по переходу. Ещё несколько малышей приближались к краю тротуара. Водитель жёлтого автобуса окликнул его: "Эй, что случилось?" В 40 секунд Джим бросился к ваяш и побежал к перекрёстку. Он всё ещё не знал, что должно произойти и кому из детей угрожает опасность. Невидимая рука, заставившая собрать вещи и вылететь в Портленд, вела его к цели. Стайка ребят брызнула в разные стороны, освобождая дорогу. Взгляд его был устремлён в одну точку на перекрёсток. Всё остальное расплывалось, становилось чёрным, и белые полосы перехода надвигались на него как сцена в тёмном зале, освещённая лучами прожекторов. Полминуты. Две женщины замешкались, уступая ему дорогу. Джим попытался увернуться, но налетел на блондинку в белом летнем платье и чуть не сбил её с ног. Не теряя ни секунды, он продолжал свой отчаянный бег, чувствуя, как обжигает лицо холодное дыхание смерти. добежал до перекрёстка, перепрыгнул через бордюр и остановился. Четверо малышей семенили по переходу, один из них жертва. Но кто и что должно произойти? 20 секунд. Женщина с ложком окинул его непонимающим взглядом. Трое детей уже достигли противоположной стороны улицы, а четвёртый ребёнок, маленькая рыжеволосая девочка, немного отстала. На тротуаре дети в безопасности. Смерть поджидает свою жертву на дороге. Джим шагнул к маленькой девочке, девочка удивлённо захлопала светлыми ресницами. 15 секунд. Нет, ей ничего не угрожало. Он видел это в её зелёных глазах. Теперь вся четвёрка была на спасительном тротуаре. 14 секунд. Ещё чуть-чуть, вроде детей начали приходить к улице. Они шли мимо, поглядывая на Джима с опаской. Он знал, что вид у него не из лучших, искажённое ужасом лицо, дикий, загнанный взгляд. 11 секунд. Дорога пустынна, ни одной машины. Но в метрах в 100 от перекрёстка улица устремлялась вверх и делала крутой поворот. И если какой-нибудь идиот сейчас мчится сюда, утопив в пол педаль акселератора, эта мысль промелькнула у него в мозгу, и Джим понял, какое орудие выбрало смерть пьяный водитель. 8 секунд. Надо предупредить детей об опасности, пусть бегут к спасительному тротуару, но Джим подавил готовый сорваться крик. А что, если он только испугает детей и подтолкнёт обречённого ребёнка навстречу смерти? 7 секунд. Он прислушался и различил шум мотора. Звук этот стремительно приближался, перерастая в оглушительный рёв, из-за поворота вылетел грузовик, солнце вспыхнуло на ветровом стекле, и он, казалось, завис в воздухе, как огненная колесница в день страшного суда. Это длилось долей мгновения. Передние колеса с пронзительным визгом, с пароля асфальт, с лязгом громохнул кузов. Пять секунд. Дети бросились в расцепную. Все, кроме маленького белголового мальчишки. Он так и остался стоять на дороге, прижимая к груди яркую коробку с завтраком. Широко раскрыв Василькова и глаза, он завороженно смотрел, как вырастает черная громада грузовика. Точно знал, это сама неумолимая судьба. «Малыш». Вашми 9 лет, спасти которого могло только чудо. 2 секунды. Джим прыгнул под навитающий грузовик. Ему почудилось, время остановилось, и он, как большая белая птица, медленно парит в воздухе, взгреб малыша в хапку и, не дотянувшись до края тротуара, скатился к сухой водосточной канаве, засыпанной опавшими листьями. Ужас сковал сознание, и Джим не почувствовал боли от удара о землю. Точно не на асфальт упал, а в мягкую глину. Дизельёрв мотора разорвал барабанные перепонки. Страшная тяжесть, как молот, обрушилась на левую ногу. Нечеловеческая сила скрутила и сплющила ступню. Боль с хрустом и шипением прожгла бедро, и перед глазами поплыли огненные всполохи на чёрном небе. Холли бросилась вслед за мужчиной с намерением хорошенько отчитать грубияна, который толкнул её и даже не извинился. Но не успела она добежать до перекрёстка, как из-за поворота Точно камень, пущенный из гигантской рогатки, вылетел грузовик. Холли застыла на месте, рёв мотора магическим образом нарушил ход времени, словно в замедленной киносъёмке. Она увидела, как незнакомец выхватывает ребёнка из-под колёс грузовика и прыгает в сторону. Его прыжок был так красив и стремителен, что Холли показалось, будто она наблюдает какой-то сумасшедший уличный балет. Бампер машины всё-таки задел мужчину. Холли содрогнулась в воздухе, кувыркался под брошенный ударом ботинок. Краем глаза она видела, как мужчина и мальчик катятся к тротуару. Женщина-регулировщица роняет флажок. Красно-серый грузовик круто виляет вправо, налетает настоящую машину, заваливается на бок, грохочет вниз по склону, высекая из асфальта снопы желтых и синих искр. Но все это время ее внимание было приковано к черному ботинку, который медленно, очень медленно поднимался в голубом небе, Наконец завис, ей показалось, прошла целая вечность, и стал также медленно опускаться. Холли не могла отвести глаз от этого зрелища, потрясенная жуткой мыслью, что в ботинке оторванная ступня с торчащими осколками кости и кровавыми лохмотьями артерии и вен. Ботинок медленно опускался еще миг и упадет на землю. Холли смотрела за выраженное его падением, сдерживая, готовая сорваться крик «ниже, ниже», Ботинок, а точнее кроссовка Риба, плюхнулась в канаву в двух шагах от Холли. Она опустила глаза, вот так, не в силах отвести взгляда, смотрела на монстра в ночном кошмаре, борясь с отвращением и одновременно испытывая неодолимое желание увидеть то, о чем нельзя даже помыслить. Кроссовка оказалась пустой. Не оторванные ноги, даже ни капли крови, Холли проглотила застрявший в горле крик, почувствовала тошноту и сглотнула слюну. Слышала. Грузовик перевернулся и замер. В нескольких десятках метров ниже по склону Холли находилась ближе всех к месту происшествия и первой подбежала к мужчине с мальчиком. Ребёнок был цел и невредим, если не считать царапины на руке и небольшой ссадины на подбородке. Он даже не плакал. Холли опустилась перед мальчиком на колени и взяла его за руку: "Всё в порядке, малыш". Он был ошеломлён случившимся, но вопрос понял и кивнул: "Да, только руку поцарапал". Мужчина в белых брюках и синей майке, стянув носок с левой ноги, осторожно ощупывал ступню. Лодыжка была вся красная и распухла, но ни капли крови. Снова удивилась Холли. Над мальчиком уже хлопотали подоспевшие учителя, регулировщица, школьник. Но Холли не слышала их возбужденных голосов, а она смотрела на мужчину, который, морщись от боли, продолжал массировать ногу. Он случайно поднял голову. Взгляд ярко-синих глаз был таким холодным, Что в первый миг Холли почувствовал, что она смотрит в оптические рецепторы машины. Но незнакомец улыбнулся, и ощущение холодом мгновенно исчезло. Холли поразила красота его глаз, синих и чистых, как утреннее небо. Они казались окнами, в которых можно увидеть душу. Холли не привыкла доверять первому впечатлению. С кем бы ни сводила её судьба с монахиней или главарём мафии, она всегда следовала этому правилу. Поэтому мгновенные чувства симпатии к незнакомцу потрясло её до глубины души слова были первой любовью и ремеслом Холли, но сейчас она словно онемела, просто стояла и смотрела на него могло быть хуже улыбнулся мужчина и Холли улыбнулась в ответ